Глава 41. С начала 1991 года тайные организации иудейско-масонской цивилизации проводят широкомасштабное наступление против России. В марте финансируемая на средства ЦРУ «Радио Свобода» призывает жителей СССР устанавливать контакты для вступления в масонские ложи. Ведущая передачи Салказанова сообщила адрес по которому советские граждане могли записаться в масонскую ложу в Париже. Ложа эта была непростая а созданная специально, чтобы, цитата, «способствовать распространению масонства в России и воссоздать там масонскую структуру». Конец цитаты. Чтобы сделать эту ложу привлекательной, масонские фальсификаторы назвали ее Александр Сергеевич Пушкин. Хотя кому-кому, а им хорошо известно, что великий русский поэт масоном не был. Выступавшие в передаче братья из этой ложи призывали к моральному и духовному усовершенствованию общества, считая за образец Соединенные Штаты Америки, в основу которых с самого начала были заложены масонские принципы. Призывы вступать в масонство по радио «Свобода» вызвали обширную почту. Во французские ложи стали приходить письма из Вильнюса, Баку, Киева. А затем с кандидатами велась индивидуальная работа. После отбора и проверки кандидата инициировали, то есть посвящали в масоны. Масоны Франции стремятся положить свой камень в строительство демократии в Восточной и Центральной Европе. Об этом в сентябре 1991 года заявил в Париже, выступая перед журналистами, великий магистр Великого Востока Франции Рогаш. По его словам, члены Великого Востока намерены с этой целью наращивать необходимые материальные и финансовые усилия. Через некоторое время великий магистр лично приезжает в Москву, а позднее посещает Петербург для организации там правильной масонской работы. Параллельно действует и Великая национальная ложа Франции. В апреле 1991 года она посвятила в свои ряды двух граждан России, ставшими организаторами российской ложи «Северная звезда». За день до начала августовского государственного переворота 1991 года в Москву из Парижа прибыл член уже упомянутой мной ложи Пушкин, некий еврей, эмигрировавший из Одессы в 1922 году. Имя его содержалось в тайне. С ним в Москву приехали еще восемь членов этой ложи. Несмотря на тревожные события, этот масонский эмиссар открывает 30 августа 1991 года новую ложу Новиков. Масонский журнал шотландского ритуала приветствовал это событие под покровительством Великой Национальной Ложи Франции. Это означает, писал масонский журнал, шаг вперед, постепенном восстановлении голубых лож и высших советов шотландского ритуала среди народов Восточного Блока. В результате антирусского государственного переворота в августе-декабре 1991 года планы мировой закулисы были достигнуты. Однако учреждения по подготовке и инструктажу агента влияния не только не демонтируются, но и превращаются в важную часть властной структуры режима Ельцина разрабатывающую для него своего рода директивные программы деятельности и поставляющую ему советников. В США был открыт легальный общественный центр этой структуры под названием «Русский дом», который возглавил агент влияния лазанский хотя, безусловно, все ответственные решения принимались в стенах ЦРУ и руководством мировой закулисы. Уверенный в окончательной победе, Ельцин уже не скрывал своей прямой связи с подрывными антирусскими организациями типа американской «Национальный вклад в демократию», на имя руководителей которой он отправил послание, где в частности говорилось «Мы знаем и высоко ценим тот факт, что вы внесли вклад в эту победу» – факс от 23 августа 1991 года. Мировая закулиса ликовала, каждый ее представитель по-своему. Но все не отмечали ключевую роль ЦРУ. Президент США Масон Буш сразу же после переворота августа 1991 года с полным знанием дела и как бывший директор ЦРУ публично заявил, что приход к власти режима Ельцина – наша победа, победа ЦРУ. Тогдашний директор ЦРУ Масон Гейтс в Москве на Красной площади проводит свой собственный парад победы, перед телекамерами BBC заявив «Тут, на Красной площади, подле Кремля и Мавзолея совершаю я одиночный парад победы своей». Конец цитаты. Между ЦРУ и представителями режима Ельцина вполне естественно устанавливаются отношения господина и вассала. Например, в октябре 1992 года Гейтс в обстановке полной секретности встречается с Ельциным. Причем последнему даже не дают возможности пользоваться услугами своего переводчика, которого выставляют за дверь. А весь перевод осуществляет переводчик директора ЦРУ. За подвиги в борьбе против русского народа и русского государства мировая закулиса награждает Ельцина званием, которое носит почти каждый член мирового масонского правительства – рыцаря-командора Мальтийского ордена. Его он получает 16 ноября 1991 года. Уже не стесняясь, Ельцин позирует перед корреспондентами в полном облачении рыцаря-командора. В августе 1992 года Ельцин подписывает указ номер 827 о восстановлении официальных отношений с Мальтийским орденом. Содержание этого указа некоторое время сохранялось в полной тайне. Министерству иностранных дел России предписывалось подписать протокол о восстановлении официальных отношений между Российской Федерацией и Мальтийским Орденом. Опираясь на высокую поддержку, масонские ложи растут в России как грибы. Зарубежные масонские функционеры разных толков уже не скрываясь приезжают в страну, разъезжают по городам, организуя там свои ложи и мероприятия. 8 сентября 1992 года Санкт-Петербург С большой торжественностью в Москве открывается ложа «Гармония 48698», дочерняя по отношению к Великой национальной французской ложе. В ритуале принимали участие великий секретарь, брат Ив Гретурнель и сам почетный брат Мишель Гардер, лейтенант и высший командор Высшего масонского совета Франции. Ложу возглавил Дергачев. В этот же день были посвящены 12 русских профанов. В том же 1992 году возникает атеистическая ложа «Свободная Россия», 28 братьев на момент открытия, а также масонский орден «Великий Восток России». В 1994 году газета «Московские новости» сообщает о регистрации в Москве Великой национальной масонской ложи, возникшей при содействии Великой национальной ложи Франции. В Московской библиотеке иностранной литературы свили свое гнездо деятели масонского ордена розенкрийцеров, организовавшие в ее стенах пропагандистские лекции и подбор кандидатов в ложу. Возрождающееся российское масонство восприняло все современные особенности формирования и развития вольных каменщиков. Многие политики, предприниматели, лица свободных профессий принимающие масонские принципы жизни, тем не менее чувствуют себя тесно в рамках традиционных масонских лож с их особыми ритуалами. Для этой многочисленной категории руководители масонства создают более широкие, динамичные и неограниченные ритуальными обрядами организации, именуемые белым масонством, преследующие такие же цели и выступающие чаще всего в форме клубов, фондов, комиссий, комитетов. Некоторые масонские организации существуют под видом различных клубов духовной культуры, как, например, клуб «Цитадель», руководителем которого является художник Кандауров, ведущий программы «Оазис» на 4 канале ТВ «Российские университеты». Так как насаждение масонства шло с Запада, то, естественно, первой подобной организации в России стал широко распространенный в западных странах масонский клуб «Ротари Интернешнл», сообщение об открытии которого поступило 6 июня 1990 года в репортаже телевизионной программы «Время». Его отделения быстро распространялись по всей России, а в Петербурге открываются даже два. Белыми масонами первого призыва в этом клубе становятся главы администрации Москвы и Петербурга Лужков и Собчак, банкир Гусинский, известные демократические функционеры Бочаров, Ананьев, Нагибин, Сагалаев и еще несколько десятков больших и маленьких демократов, большинству из которых прошло школу Института Крибла и ему подобных антирусских учреждений. Под стать Ротари и так называемый Международный русский клуб МРК, созданный в 1992 году. Возглавили этот клуб уже известный нам по деятельности московского Ротари-клуба Бочаров и бывший пресс-секретарь Ельцина Вощанов. В него вошел целый ряд известных лиц, например, министр юстиции Федоров, опять же известный по роторе клубу. Депутат-международник Амбарцумов, член масонской комиссии «Большая Европа», предприниматель Святослав Федоров, кинорежиссер Станислав Говорухин, бывший руководитель государственной безопасности Иваненко – генерал Кобец, а также группа других, как тогда писали, не менее известных лиц, не желавших раскрывать свое инкогнито. Согласно уставу, в клубе состоят 40 человек, и каждый год может прибавляться не более трети, а каждый вступающий обязан заручиться тремя рекомендациями. Международный русский клуб проводит закрытые заседания и гарантирует своим членам строгую конфиденциальность, полученной в связи с деятельностью клуба информации. Обращает внимание то, что в клубе преобладают люди, которые в свое время были в окружении Ельцина. Цитата. «Организаторы видят клуб не партией, а просто местом, где делается реальная политика, и где неформально запросто могут повидаться друг с другом скромные, но подлинные властители страны, обсудив госдела, повершить судьбы Отечества». Конец цитаты. Коммерсант Дейли, 7 августа 1992 -го года. По образцу главных организаций мировой закулисы, трехсторонней комиссии и бильдербергского клуба в 1992 году создается их российский аналог – клуб «Магистрериум», вначале объединивший около 60 братьев по духу. Ключевой фигурой в этом масонском подполье стал уже упомянутый мною Джордж Сорос, поместивший в первом номере секретного бюллетеня этого клуба «Статью». Большие деньги делают историю. Циничный афоризм этого финансового спекулянта раскрывает как жизненная кредо, так и главный метод действий мировой закулисы. Значительную роль клуба Магистририум подчеркивает участие в нем советника президента США Билла Клинтона по экономическим вопросам Райха, представляющего в клубе трехстороннюю комиссию. Ключевыми фигурами клуба являются патриархи масонского движения в бывшем СССР – Яковлев и шиварнадзе В магистририуме представлены такие известные русофобы, как Евтушенко, Неизвестный, Собчак, Иванов, Бродский, Шаталин и другие. Подобно магистририуму, для достижения масонских целей создается ряд фондов и клубов рангом пониже, но также играющих важную роль в теневых политических структурах роль координаторов антирусской деятельности. Самым характерным примером такой организации является реформ-клуб «Взаимодействие», объединяющий предпринимателей, руководителей банковских, биржевых, крупных государственных чиновников, спаянных в одно целое желанием формировать политику России по принципу «большие деньги делают историю». Возглавляет этот клуб один из ведущих деятелей антирусского движения Егор Гайдар а также ряд подобных ему одиозных личностей – Чубайс, Боровой, Абалкин, Ясин, Починок, Сабуров, Лацис и тому подобное. В числе членов клуба – Федоров, Красавченко, шмелёв, Шаталин. Близко к клубу взаимодействия стоит Международный фонд экономических и социальных реформ, возглавляемый шаталиным. В числе крупных функционеров фонда следует отметить Абалкина и Бакатина.